Необыкновенное волшебство. Близнецы быстро натянули на себя влажные куртки, влезли в резиновые сапоги и выбежали в темный сад. Снег хрустел под ногами, а луна выглянула из-за облака и в саду стало немножко светлее. «Мне как-то не по себе. Вдруг духи тумана гуляют на свободе?» — прошептала Лина. «Ты боишься?» Потому что ведешь себя как ребенок! Неприветливо хмыкнул Луис. Он все еще злился на Лину за то, что она наябедничала маме про снежок. Вдруг он остановился. Смотри, здесь чьи-то следы на снегу, пробормотал он. Боишься? Спросила Лина. Такое ощущение, что здесь пробежало стадо слонов. Близнецы прокрались к ежевичной изгороди и осторожно выглянули между заснеженных веток. Это Петронелла, взволнованно прошептала Лина. Но кто остальные трое? Луис тоже опешил, увидев четыре фигуры за изгородью. Они стояли перед дряхлым вагончиком Петронеллы вокруг костра и грели руки. Судя по черным шляпам, это ведьмы. — сказал он. — Верно подмечено, — прошелестел голос рядом с его ухом. Дети удивленно оглянулись. Тыквера, яблочного человечка, который был одет в коричневое пальто, они не приметили. — Ты их подслушиваешь? — спросила Лина. — Конечно, нет, — возмущенно ответил тыквер и погладил свои тонкие усы. — Но тебе известно, кто они? — продолжал допытываться Луис. Яблочный человечек кивнул. «Конечно, я знаю, кто они. Это сестры петранелы Они приехали к ней в гости на Рождество». «Это ее сестры?» Удивленно переспросил Луис. «Она не говорила нам, что ждет гостей». Тыкверни ответил. Он пристально смотрел на ведьм сквозь ветки ежевики. Затем он почесал в затылке. «Я просто хочу знать, что они делают здесь у жилого вагончика». «Верно, для вечеринки в саду холодновато», — подумав, сказала Лина. Но разгадка не заставила себя долго ждать, потому что в следующий момент они стали свидетелями необыкновенного волшебства. Петранелла и ее сестры встали в круг и скрестили волшебные палочки над костром. «Ведьмы, жабы и пиявки!» Э, не бен, не бородавки, лисьи следы, сороки, полет, норка, крота, мышиный помет, фокус, покус, тилибом. Превратись, вагончик, в дом. Сверкнула молния, и жилой вагончик Петронеллы изменился. Изнутри он теперь стал зеленовато-голубым, в остальном же выглядел как обычно. «Я представлял себе роскошный дом немного иначе», — вслух сказал Луис и тут же испугался. Ведьмы закружили вокруг них. Лина сглотнула, а тыквер молниеносно взобрался на ближайшее дерево. Из волшебной палочки высокой худой ведьмы вырвалось серебряное лосо и обвило близнецов за плечи. Шаг за шагом ведьма подтягивала к себе детей. Когда Петронелла заметила, что происходит, она тут же разрушила чары магического лосо своей волшебной палочкой. — Что это значит, Белинда? — строго спросила она. — Мы здесь не на Диком Западе. Детей, которых ты поймала, зовут Лина и Луис Брецель. Это мои друзья. — Ах, вот как! — смущенно сказала Белинда и убрала волшебную палочку. Лина и Луис молчали. Они испуганно переводили взгляд с одной сестры Петранеллы на другую. Определённое фамильное сходство было на лицо. Вдруг одна из ведьм приблизилась к детям вплотную и начала их обнюхивать. «От них не воняет», – удивленно констатировала она. «Вы уверены, что вы настоящие дети?» Лина и Луис робко кивнули. «Допустим. Если от вас не пахнет, то у вас хотя бы должна быть ветряшка, продолжала допрос незнакомая ведьма. «Что такое ветряшка? озадаченно спросил Луис. Лина закатила глаза. «Она имеет в виду ветрянку. Ну, есть она у вас?» Ведьма буравила их взглядом голубых глаз. Лина и Луис отрицательно покачали головами. Ха! Тогда вы, не настоящие дети! торжествующе объявила сестра Петронеллы. Лина рассмеялась. Мы переболели ветрянкой, когда нам было три года. Значит, я права! Победно воскликнула ведьма. Петронелла отодвинула Мерлину в сторону и обняла близнецов за плечи. Раз уж мы встретились. «Пора вам познакомиться», – сказала она. «Эти двое замечательных детей, Лина и Луис, брецели. А это, – и она показала на трех ведьм, – мои сестры Вилма, Белинда и Мерлина. Они ведьмы погоды и живут высоко в горах». Ведьмы погоды слегка поклонились. Лина и Луис сделали то же самое э лена не знала можно об этом спрашивать или нет и тихонько потянула Петронелу за рукав Петронела, прошептала она а почему твои сестры ведьмы погоды разумеется остальные ведьмы держали ухо востро и довольно засмеялись по чистой случайности улыбнулась яблоневая ведьма и подмигнула сестрам Когда-то давным-давно в нашей семье была парочка погодных ведьм. Однако по традиции в нашей семье становились яблоневыми ведьмами. — А теперь давайте перенесем сюда ваш багаж, — сказала она сестрам. А вы, Лина и Луис, хотите помочь нам с переездом в новый дом? Дети хотели искренне сказать «да», но вдруг раздался мамин голос. — Лина! «Луис, куда вы пропали? Идите домой, пока сосулька под носом не выросла!» «Жаль!» – вздохнула Мерлина. Она бы с удовольствием продолжила свои наблюдения за этими настоящими детьми. «Очень жаль!» – поддакнул Луис. «Может быть, мы навестим вас завтра ненадолго?» «Конечно! А сейчас бегите, пока мама не начала вас искать!» сказала Петранелла и легонько подтолкнула детей в спину. Ребята со всех ног побежали домой. «Хорошо, что Петранелла познакомила нас со своими сестрами, сказала Лина. «Ага», — ответил Луис. «Но до того ты куксилась и стонала что тебе страшно. Всегда с тобой так». «Хватит говорить мне гадости», — в сердцах сказала Лина. «Ты просто сердишься, потому что мама узнала про снежок». «А ведь это я должна на тебя сердиться. У меня искры из глаз посыпались». Луис равнодушно пожал плечами. В душе он, конечно, знал, что Лина права. Ему было жаль, что он так подло ее подловил и, по-хорошему, должен был извиниться. Но зачем надо сразу ныть и я обедничать маме? С кислыми лицами близнецы вернулись в старый дом мельника». Играть вместе со всеми в свинтуса у Лины не было желания. Она пошла в их с братом комнату и легла в кровать, свернув себе уютный кокон из одеяла. Обычно перед сном она читала книгу со сказками, но сегодня не могла сосредоточиться. Снова и снова она возвращалась мыслями к тому, как несправедливо поступил с ней Луис. Она уже собиралась выключить настольную лампу, когда брат вошел в комнату. Он был уставший и в плохом настроении, как и Лина. Не говоря ни слова, он достал пижаму и встал за открытой дверью шкафа. Он всегда за ней переодевался, чтобы никто за ним не подсматривал, как говорила мама. Молниеносно Луис натянул пижамные штаны и тут же повалился на пол. Он еще раз попробовал надеть штаны, но снова упал и выкатился из-за двери шкафа. Луис хмуро развязал узел на штанине. «Ты так устал, что решил прилечь за шкафом?» Подколола его Лина. Брат в бешенстве посмотрел на нее. «Не притворяйся!» Прошипел он и потер ушибленную коленку. «Узел сам себя не завязал!» Обидевшийся Луис залез в постель и сразу выключил свет. «Вот как! Но это не я!» Пораженно сказала Лина. «Да замолчи уже!» Пробурчал Луис. Эльф хихикнул. Он спрятался на высоком шкафу под потолком и с нетерпением поджидал детей. Ни за какие сокровища мира он не согласился бы пропустить это представление со штанами. «Ха-ха-ха! Просто великолепно!» Вне себя от восторга он тихонько хлопнул в ладоши. Затем удобно прислонился к плюшевому тигру, сидевшему рядом с ним на шкафу, и стал ждать. Убедившись, что дети спят, эльф одним прыжком соскочил со шкафа и подошел к рождественскому календарю Лины, висевшему на стене. Рождественский календарь отсчитывает дни до Рождества и дарится за четыре недели до него. Каждый день дети открывают одно окошко и находят конфету. Шалопай встал на цыпочки и открыл окошко завтрашнего дня. Он достал шоколадку и съел, от удовольствия причмокивая губами. Затем закрыл окошко, будто так и было. Девочка завтра сильно удивится, когда откроет окошко. В отличном настроении эльф вернулся в свое убежище за печью.